Смотрю, переводчица вылупилась на меня своими глазенками рустопорками, но все равно, чего-то там англичанам по-ихнему квакает. А они, смотрю, расшевелились. Я когда Пушкина дочитал, так даже похлопали. Тем более, что я на последней строчке все свои пять литров воздуха из легких выдохнул, что создало необходимый художественный эффект присутствия. А я эту картину помню еще из школьных посещений. Экскурсовод все любил повторять, что, дескать, глаза героически погибшего воина и ноги его же все время смотрят на экскурсантов. Откуда на него ни взгляни. Сейчас, думаю, поражу гостей столицы этим спецэффектом. Друзья, говорю, на этой картине вы можете, даже сняв очки, лицезреть полный раздрая и опустошения после знаменитой битвы Кулика с Мамаем. Доблестные древние воины стеклись-рубались, пока не завершили перемирие и не отправились пить пиво. А на поле остались только трупы и военная бронетехника в неремонтно-пригодном виде. На заднем плане вы видите воронье, которое слетелось поклевать людскую плоть потому что в те времена юнатов еще не было, и скворечники по лесопаркам никто не развешивал. А на переднем плане вам в лицо тянутся ноги героически павшего воина, которые обладают замечательным визуальным эффектом. С какой стороны не взгляни на оконечности неизвестного солдата, они все время вам в лицо напоминают о величии состоявшегося воинского соревнования». Смотрю, англичан действительно бродит перед картиной и смотрит с разных углов зрения, надобрительно покачивая головой. А одна с веснушками и настырная такая. Даже полезла картину отгибать и хочет сзади на холст смотреть. О, пардон, мадам, говорю. Сзади на вас смотрят одни тараканы. Картина, не помывши предварительно руки, трогать запрещается. Штраф 12 английских ульденов. Переводчица мне уже вовсю кивает, мол, давай, Константин, а то до ночи не управимся. «Смирно!» — гаркнул я группе и, как полководец, повел их в следующий зал. А там Шишкин в сосновом лесу. Ну, думаю, это вообще с полпинка. Кто же Шишкина не изучал в детстве на конфетах?» Они, конечно, столпились у знаменитых мишек, которые облапили поваленное бревно. «Это произведение, товарища написал великий русский художник Шишкин. Он вообще всю жизнь писал «Один еловый лес». Ясный пень, что же ему еще оставалось с такой фамилией? За морские пейзажи его бы из Гнесинского училища выгнали в один момент. Хотя, не скрою, были и другие прецеденты». Например, художник И. Вазовский позволил себе морские пейзажи, хотя фамилия его прямо указывала на склонность к изображению разных античных амфор и прочего фарфорового безобразия. Так вот, вернемся к Шишкину, его лесу. Художнику прекрасно удалось показать мохнатого зверя в привычной Шишкину обстановке. Посмотрите, как весело резвятся медвежата сдирая кору с дерева. Какой безмятежностью и юношеским задором пышет эта картина. Так и хочется взять ружьишко и вмазать, ой, пардон, запечатлеть этот волнующий лесопарковый сюжет, который с таким мастерством художник-лесист Пушкин, э, пардон, Шишкин, донес до грядущих поколений.